Часть 16. Занятием по изометрической проекции был посвящен весь сегодняшний день. Мне очень нравились лекции, магистр был прекрасным рассказчиком. Однако сегодня нас ждал семинар. Весь поток адептов демонстрировал свои эскизы. Я нарисовала два, помня о совете учителя. «Покажешь?» Катиона кивнула на папку, в которой лежали мои наброски. Я молча открыла и продемонстрировала рисунки. «О, Эмма, это ожерелье восхитительно!» Я была удивлена восхищением подруги. Если ей понравилось, возможно, все не так уж и ужасно. Я взглянула на свою работу придирчивым взглядом. Золотая змея обвивала шею и спускалась к груди. Ее рот был приоткрыт, и оттуда вместо капли яда капал огромный черный камень в золотой оправе. «Это яд или слеза?» — спросила Кати. «А разве это не одно и то же?» — громко заметил адепт Морин, который сидел сзади нас. «Слезы, как и яд, убивают, только яд действует быстрее». Не думала я, что адепт может быть настолько лиричен. Парень удивлял. — Слезы не всегда бывают от горя, — заметила Кати, но все же улыбнулась Морину. Тот ответил улыбкой. Его взгляд стал более теплым. Присмотревшись, я поняла, что парень изменился на самом деле. Он стал более веселым, добродушным, исчезли спесь и гордыня, и даже высокомерие. Не может быть, Катиона перевоспитала герцога? Или это любовь? Я уже наклонилась к уху подруги, чтобы спросить ее, но в аудиторию вошел магистр Альбранг. «Доброе утро, адепты!» Дойдя до стола, поздоровался он со всеми. «Сегодня нас ждет весьма интересное занятие. Каждый из вас представит своего заказчика, продемонстрирует эскиз для него и объяснит свой выбор». Магистр присел и открыл блокнот. «Выступление адептов будет согласно номеру билета», – огласил он. «Итак, первый билет посчастливилось вытянуть адепту Морину. Прошу вас». Парень, подхватив свой эскиз и билет, уверенно направился к доске. «Мой заказчик – парень двадцати лет. Он молод, уверен в себе, азартен и вспыльчив. Я должен был сделать ему меч, который бы помогал ему одерживать верх в поединках». Для украшения рукоятки я выбрал камни, которые приносят удачу, даруют владельцу ловкость и ясность ума, а также использовал янтарь. «Янтарь? Это не камень воинов? Странный выбор», – заметил магистр, глядя на аудиторию. «Все верно. Однако, как я уже говорил, мой заказчик вспыльчивый и азартный парень. Я уверен, янтарь поможет ему совладать со своими чувствами и проявить благоразумие». «Замечательный выбор, адепт». Прошу, продолжайте. Морин улыбнулся, принимая похвалу, и повесил свой эскиз на доску. Меч был очень красив, инкрустация рукояти смотрелась не сильно броско и не хаотично. В ней была какая-то идея. Мои мысли прервал кулон на моей шее. Я тихонько поднялась с места и поспешила к выходу из аудитории. Магистр проводил меня взглядом, но промолчал. Я прикоснулась к кулону, едва дверь закрылась за спиной. Нейтон, привет, дорогая, у тебя снова секреты от меня. Пожирил меня муж, но я не сержусь. Кулон чудесный, как только мы вернемся, я закажу у твоего отца целую партию для ведомства. Нейтон заговаривает мне зубы. Папа делает точно так же, когда новости не такие утешительные, как хотелось бы. Вы догнали Элизабет, вы забрали Милли. Муж замолчал, а я забыла, как дышать. «Еще нет, но сегодня вечером я заберу Милли и вернусь к тебе», — пообещал Нейтон, и я ему поверила. Поводов сомневаться в нем у меня не было. «Слава всем богам!» «Я боялась, что мой сон окажется вещим, и я потеряю дочь». «Не волнуйся, милая, Элизабет не удалось скрыться, мы идем по ее следу, к вечеру мы догоним их». «Я буду просить Нирту помочь вам». «Береги себя». Связь прервалась, но этот короткий разговор вернул свет и радость в мою жизнь. В аудиторию я вернулась в хорошем расположении духа. Скоро все будет просто замечательно. Нейтон, Милли и я. Никакой даже тени, Элизабет. Многие адепты сделали чудесные эскизы. Магистр хвалил почти каждого и не засчитал пока лишь эскиз Катионы. Она сделала потрясающий набросок кольца. Змея обвивала череп и шипела, показывая всем длинный язык. Все получилось очень реалистично, но коти не использовала камни. А когда магистр обратил внимание на этот недочет, девушка сказала, что артефактом может стать изделие и без камней. Их спор затянулся на четверть часа. Итогом стала первая задолженность девушки по предмету. Чувствую, если Катиона не научится сдерживать свои эмоции, то до экзамена магистр ее просто не допустит. Страсти моей подруги не занимать. Билет номер 33. Адептка Флеминг. Взяв два своих наброска, я поспешила к доске. Моя клиентка – женщина, которая не хочет вновь выходить замуж. Она любит покойного мужа и готова хранить ему верность». Моя задача – помочь ей при помощи артефакта показать каждому при дворе, какую долю она принимает. Я повесила оба эскиза ожерелья. Поскольку мне неизвестно материальное положение клиентки, я сделала два эскиза ожерелья. Одно, я указала на первый рисунок, более простое – золотая цепочка, сделанная под туловище змеи, и в центре – композиция в виде открытой пасти, из которой капает камень. Он достаточно большой, чтобы привлечь внимание, но недорогостоящий. К тому же я выбрала черный цвет как символ тоски и печали по умершему. Почему вы выбрали змею? Это символ вечной любви. Вы знаете легенду Маркиза Лебрайн? Я использовала ее как основу эскиза. Отлично. Расскажите о втором эскизе. Как вы видите, тут также цепочка является туловищем змеи, однако ее голова сделана из черного камня, а из пасти свисает сердце с небольшим черным камнем внутри. Змея как бы склоняется над сердцем, чтобы съесть его. Я посчитала, что такая композиция привлечет к себе внимание. К тому же это можно интерпретировать двояко. Возможно, клиентка хочет показать, что вечная любовь отобрала у нее сердце, и ей больше нечем любить. Либо ее вечная любовь к мужу убьет любое сердце, отравит его своей нелюбовью. В любом случае, я надеюсь, что это поможет ей избежать брака. Неплохо, адептка. Весьма. Хотя голова из камня выглядит не особо красиво, а зубы слишком реалистично и жутко, старайтесь в следующих своих набросках делать артефакты более привлекательными. Я постараюсь. Присаживайтесь, я засчитываю вашу работу. Я поспешила на свое место, теребя эскизы в руках. Магистр засчитал мне работу только из-за идей и проработки билета, но не за сам эскиз. Просто пожалел меня. После меня осталось еще два адепта. Я не слушала их выступления, все еще поглядывая на свою работу. Мне не нужна жалость. Я должна доработать эскиз. Как только урок закончился и магистр покинул аудиторию, я позвала Катиону. «Кати, давай в библиотеку, доработаем наши эскизы. Ты ведь сдала, что тебе дорабатывать-то? Я хочу придумать что-то с головой змеи и этими жуткими зубами. Пойдем. Давай». Девушка улыбнулась, и мы поспешили в библиотеку. Мест было много. Мы заняли небольшой диванчик у окна. Библиотекарь выдал нам огромные книги, состоявшие из рисунков и эскизов различных украшений, которые носили в разные времена очень богатые и знатные маги. Рассматривая изображения, мы восхищались искусной работой и необычными решениями мастеров. Мы так увлеклись, что даже забыли о цели нашего прихода в библиотеку. «Смотри, какой перстень!» Кати с восхищением глядела на обручальное кольцо императорского рода. Зеленый бриллиант в виде сердца был в оправе белых прозрачных камней. «Хотела бы я примерить такой», — мечтательно заметила девушка. Невысоко ли вы метите, графиня Вельски? Маркиз пришелся вам не по нраву. Оказывается, вы на императора засмотрелись?» Перед нами стоял красивый парень, но его взгляд был полон ненависти и презрения. «Моя мать владеет сердцем императора. Вам никогда не затмить ее, как бы вы ни старались». Кати побледнела. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — взяв себя в руки, ответила девушка. «Я адептка Карсен и не имею никакого отношения к графине Вельски». «Не утруждайте себя обманом». Парень подцепил свой кулон и показал его нам. «Это крест Альда. Он развеивает все иллюзии и показывает истину своему владельцу. Я вижу ваше лицо и ваши белоснежные локоны. Вам не обмануть меня». «Сейчас же я поставлю в известность стражу, и вас арестуют за измену». Он усмехнулся и поспешил к выходу из библиотеки, но, замерев у входа, обернулся к нам и прокричал. «Кстати, благодарю вас, графиня Флеминг, что спасли мою курсовую работу и не дали магистру убить тигра». Парень уходил. Я не знала, что и делать. Кати, белая как мел, сидела не шевелясь. По ее щекам текли слезы. Одним движением она сорвала кулон с шеи, и я увидела графиню Вельски. Вот кого напомнила мне эта белоснежная коса, которую я увидела в день экзамена. Кати, тебе нужно бежать немедленно. Мне некуда, Эмма, меня везде найдут, эта академия была моей последней надеждой. Вставай, пошли. Я не знала, что придумать, но бросить подругу в беде не могла. Кати не сопротивлялась, когда я тащила ее на буксире по коридорам Академии. Пройдя в комнату с телепортами, я остановилась перевести дыхание. Мы сейчас перенесемся ко мне домой. Вечером вернутся мой муж и магистр Флеминг. Они нам помогут, Кати. Адам? Она словно очнулась. Теперь мы действовали слаженно. Я ввела нужные координаты, а Кати вновь надела недавно сорванный артефакт. Передо мной опять появилась жгучая брюнетка с короткими волосами и совсем другими чертами лица. Взявшись за руки, мы шагнули в телепорт. Нейтан Они остановились на постоялом дворе, их всего четверо, Элизабет, служанка и два ребенка. Мужчин нет, сопротивления оказать некому. Наверное, они ждут кого-то из культа. Адам кивнул своим мыслям. «Скорее всего», — согласился я с братом, «но я больше не стану рисковать, заберу дочь, сейчас же». Поднявшись с дивана, я шагнул к выходу, но в комнату вбежал следователь. Ваше сиятельство, леди Элизабет оставила девочку на служанку, а сама, взяв шкатулку, вышла только что из трактира. План меняется. Адам, забери Милли, а я за Элизабет. Отдав приказ, я последовал за мистером Фраем. Тот показал мне направление, в котором шла Элизабет. Я поспешил догнать лицемерку. Холодный сильный ветер завывал время от времени в сумерках вечера. Элизабет шла вниз по улице, разглядеть ее фигуру не составило труда, ведь женщина накинула красный плащ. Он был виден даже на далеком расстоянии, поэтому я не спешил приближаться, преследуя бывшую жену. Ее любовь к ярким нарядам удивляла. Даже сейчас она не смогла побороть свою привычку и оделась ярко. Через несколько минут Элизабет свернула за угол и зашла в старый, ничем не примечательный дом, в окнах которого горел слабый свет». Два силуэта в окне страстно обнялись. Самообладание покидало меня. Зная о том, что наша дочь находится в опасности, Элизабет пошла навстречу к любовнику. Просто уму непостижимо. Как же мне хотелось сейчас отругать Лиззи за ее скудоумие. Пора заканчивать этот фарс. Я решительно направился в дом. Мне было необходимо забрать шкатулку и задержать Элизабет. Она расскажет все, что знает. Выдаст каждого. Это надо было сделать сразу. Больше я такой ошибки не допущу. Войдя в комнату, я обнаружил пару влюбленных, которые страстно обнимались. Девушка была лишь отдаленно похожа на мою бывшую жену. «Откуда у вас это?» Подхватив шкатулку Эммы с комода, спросил я у девушки. «Леди подарила мне ее и этот плащ». «Когда?» Я уже дважды недооценил женщину. «Полчаса назад». Я бежал назад к постоялому двору, боясь упустить дочь. Все еще сжимая шкатулку, я вбежал в комнаты, которые сняла Элизабет. К моей огромной радости Милли сидела на постели и обнимала свою игрушку. Адам при меня встал с кровати. «Доченька!» Я крепко обнял свою девочку, вдыхая аромат ее волос. От нее пахло лилиями. Видно, Элизабет надушила ее своими духами. «Ненавижу этот запах!» как и бывшую жену. «Нейт, Элизабет удалось уйти, но она оставила тебе письмо». Я кивнул, прижимая к груди свое сокровище. «Больше никогда тебя не отпущу. Я так переживал, милая». Я взглянул в карие глаза дочери. Малышка смотрела на меня с опаской и надеждой. «Что же Элизабет наговорила моей девочке? Неужели рассказала ей о культе? Если да, я своими руками придушу Лиззи». «Все будет хорошо, папа рядом. Эмма ждет нас дома». Я взял детские ладошки в свои руки, ожидая ответа. «Я хочу домой», — призналась Милли. «Я скучаю по маме». Впервые Милли назвала Эмму мамой. Мое сердце сжалось от радости. Скоро весь кошмар останется позади. «Разрешите одеть, мисс?» — тихо спросила служанка, которую наняла Элизабет. «Да, конечно». Отпустив дочь, я подошел к столу и взял в руки письмо Элизабет. «Теперь ты знаешь о пророчестве, и я верю, что ты будешь в состоянии защитить Милли. Больше я не появлюсь в вашей жизни. Надеюсь, ты не станешь преследовать меня. Все, что я знаю о культе, лежит в шкатулке. Уверен, ты забрал ее у девушки в красном плаще. Прощай, мой бывший муж. Желаю тебе счастья». Наверное, Элизабет узнала о смерти принца и поняла, что отныне у нее нет союзника и защитника. Без поддержки Йена она не выстоит против культа и не защитит дочь. Как же я рад, что она смогла правильно оценить свои силы и вернула мне девочку. Преследовать ее я не был намерен. Меня ждал культ Карда. Он моя цель, а не слабая женщина. На этот раз замок крови не был использован, и я с легкостью открыл шкатулку. Там, на красном бархате, лежала небольшая стопка писем. Все они были от господ, состоящих в культе Карда. В письмах они не таились и говорили о многом, общаясь с Элизабет. На каждом конверте была гербовая печать, так что доказательств более чем достаточно. «Мистер Фрай, арестуйте всех авторов этих писем». Я передал шкатулку в руки следователя. «Как прикажете?» Мужчина активировал свой телепорт и исчез в нем. «Мисс, готова!» Я обернулся на голос и увидел служанку, державшую Милли за руку. «Благодарю вас!» Достав несколько крупных монет, я отдала их женщине. «Пошли, доченька!» Адам активировал телепорт, а малышка, следуя за мной, смотрела на служанку. «Все будет хорошо!» Подхватив Милли на руки, я шагнул в золотистое сияние, чтобы через мгновение оказаться дома. Почему ты сбежала? Это из-за того, кто подарил тебе кулон в виде сердца. «Все очень сложно, Эмма, и запутанно, но я хочу тебе все рассказать. Мне просто надо с кем-то поделиться. Я не стану спрашивать, если ты не хочешь говорить. Я хочу». Все началось три года назад, за несколько недель до свадьбы. Мне стали приходить письма от девушки. меня она своего не называла, но очень детально описывала свои свидания с моим женихом. Она знала о нем то, что простые знакомые знать не могут». Я мучилась от ревности и боялась откровенного разговора. Последней каплей было письмо, написанное другой женщине его почерком. Он писал такие строки, признавался в любви, называл единственной, любимой. Я разорвала помолвку и не пожелала слушать его вранье. Думала «разлюблю», «забуду», «встречу новую любовь». Не вышло. Все это время я думала лишь о нем». Перед балом я выяснила, что император намеревался выдать меня замуж. Из списка приглашенных стало известно, что одним из кандидатов в мужья выбран граф Флеминг. Однако приехал Нейтон, а не Адам, и я сбежала. В ту ночь я поняла, что хочу быть лишь с ним и не с кем другим. Леди Камилла приняла меня и помогла мне попасть в академию. Дала этот артефакт. «Ты была невестой Адама?» Да. Мое счастье было от меня в полушаге. Теперь же нас разделяют километры. Тебе нужно признаться во всем Адаму, объясниться, просто поговорить. Возможно, его чувства живы, и вы еще можете быть счастливы вместе. Не отчаивайся, Кати. Я нарушила волю Императора. Это измена. Кати, я уверена, тебя не посадят в тюрьму. Меня выдадут замуж за Маркиза, а это хуже тюрьмы. Ты ведь не знаешь о его любовных предпочтениях, а я знаю». Девушка закрыла лицо руками и заплакала. «Кати!» — тихонько позвала я подругу. Меня прервал шум, доносящийся из холла. «Это же телепорт!» Они вернулись. Я, подхватив юбки, что есть мочи, побежала навстречу родным. Нейтан держал на руках Милли, а Адам стоял рядом. Я, не останавливаясь ни на миг, подбежала к ним и обняла Нейтана и дочку. «Вы вернулись! Слава Нирте!» Забрав Милли из рук Нейтона, я крепко прижала к себе дочку. «Милая моя, сокровище мое, как ты? Не испугалась?» Я заглянула в лицо доченьки, та лишь покачала головой. «Со мной был мистер Пятнышко». «Мистер Пятнышко?» Я перевела взгляд на игрушку леопарда. Помнится, Милли назвала игрушку «Мисс Вайлет. Девочка крепче прижала игрушку и кивнула. «Ты хочешь кушать? Я сейчас попрошу Марту приготовить чай с земляничным вареньем». «Я хочу спать». Дочка сонно зевнула, и Нейтан забрал ее из моих рук. «Тогда мы сейчас расскажем тебе сказку. Хочешь про фею или про дракона?» «Я хочу про волшебный лес», — ответила Милли Нейтон, у которой уже подходил к лестнице. «Адам, тебя в гостиной ждет одна девушка». Мужчина не удивился, как будто знал, о ком я говорю. «Прошу тебя, не будь слишком строг к ней». Я не могла не заступиться за подругу. «Я постараюсь. Иди, Эмма». Кивком Адам указал на моего мужа, который уже почти поднялся наверх. Милли заснула практически сразу. Я лишь успела начать рассказывать сказку. Локоны девочки лежали на подушке, а кулачок подпирал щечку. Я любовалась дочерью, еще не веря до конца, что все позади. «Как же хорошо, что я сделала браслет». Он так помог нам. После всего, что мы пережили, я уже знала, что добавлю в него и одноразовый телепорт. Все позади, любимая. Нейтан притянул меня к себе и поцеловал в висок. Не могу поверить в это. Как же культ Карда, если они попробуют украсть ее опять? Элизабет передала мне улики на многих последователей бога смерти. Я уверен, что они на первых же допросах расскажут все, и мы сможем уничтожить этот культ. «Ты думаешь, мы сможем защитить ее от пророчества?» «Мы сделаем все возможное». «Ты разрешишь Арике стать хранителем?» Муж тяжело выдохнул. «Да. Нейтан, не держи на нее зла. Она и так винит себя». «Эмма, я не хочу об этом говорить. Мне надо принять ванну». Муж вышел из детской, а я, скинув обувь, прилегла рядом с Милли. «Моя девочка. Моя малышка. Я уже не представляла жизни без нее». Девочка во сне перевернулась ко мне лицом и убрала ладошку от щеки. Мой взгляд зацепился за ее руку. Браслета не было. Я глянула на вторую руку, но и она была пуста. Дочка не могла потерять или порвать его. Никто не мог насильно снять оберег, но Элизабет могла уговорить Милли снять украшение. Скорее всего, когда поняла, что этот оберег может помочь Нейтану найти дочь, тогда Лиззи и избавилась от него. Ничего страшного, милая, я сделаю новый, еще лучше прежнего. Интересно, какие камни на этот раз выберет дочка. Возможно, они будут не так опасны. Поправив одеяло и поцеловав дочку на ночь, я направилась в свои покои. Я соскучилась не только по дочери, но и по мужу. За завтраком я улыбалась от счастья, тем более поводов для этого у меня было предостаточно. Милли не была такой шумной, как прежде, но с аппетитом ела овощи и мясо. Нейтон был рад отчету следователей. Им удалось арестовать всех, кто вел переписку с Элизабет, и те уже назвали имена других магов, участвующих в культе. Однако больше всего меня радовали те взгляды, которыми обменивались Адам и Кати. Девушка к завтраку вышла без амулета, Я могла вновь любоваться ее белоснежной косой, голубыми глазами и нежными чертами лица. Милая, нежная, воздушная. Именно такой была сейчас Кати. Хотя главным ее украшением стали глаза, которые были полны любви. «Можем ли мы поздравить вас, брат, или я слишком спешу?» Наливая вино в бокал, поинтересовался муж. «Вполне». Адам был ни капли не смущен, в отличие от Кати, которая покраснела и опустила взгляд. «Вчера графиня Вельски приняла мое предложение руки и сердца. Тогда вас порадует тот факт, что бывший жених графини, маркиз Вет, задержан сегодня ночью и обвинен в убийствах, как и другие последователи культа Карда. Надеюсь, император учтет это, когда мы вернемся ко двору. Кати была взволнована, ведь ее вины это не уменьшало. Она ослушалась воли правителя. Я уверен, все будет хорошо». Адам не успел закончить предложение, как столовая озарилась светом. Экстренный телепорт. Мужчины вскочили со стульев и призвали магию. На кончиках их пальцев уже мерцали искры, я же прикрыла собой дочь. Кати тоже призвала молнию, и все напряженно всматривались в открывшийся телепорт. Когда из него появилась женщина в пышном платье, напряжение спало. «Мама, ты же ненавидишь телепорты!» — воскликнул Нейтон, убирая магию и шагая к леди Камилле. «Терпеть не могу», — подтвердила она, обнимая сына. «Но готова преодолеть не один десяток, лишь бы узнать, живы ли мои дети и любимая внучка». Я шагнула в сторону, давая возможность бабушке увидеть девочку. Милли испугалась нашей реакции на телепорт, поэтому сейчас была растеряна и напугана. Я мягко приобняла ее за плечи. «Доброе утро, бабушка!» Леди Камилла направилась к девочке, но на полпути остановилась возле Адама. «Ты не рад мне?» Адам держался холодно и отстраненно. Было видно, что он не знает, как себя вести. Если Нейтон избрал для себя одну истину и не сомневался в ней, то Адам не был столь категоричен. «Доброе утро, мама!» Он приобнял женщину и поцеловал ей руку. «Доброе утро, милый. Я вижу, вы с Катионой поговорили». Леди Камилла кивнула девушке. «Я рада, что ты нашел в себе силы забыть прошлое и начать все сначала». «Я тоже». Адам улыбнулся. «Спасибо, что помогла Кати». Его благодарность согрела сердце леди Камилле, и она просто засияла от радости. «Материнское сердце не обманешь. Я знала, что она все еще любит тебя, и видела, что и ты не отпустил ее из своего сердца». Погладив сына по щеке, женщина направилась к внучке. «Моя красавица, ты расскажешь мне о своих приключениях?» Милли неуверенно кивнула. «Как ты смотришь на то, чтобы устроить чаепитие в саду?» Милли радостно закивала. «Пул, переоденьте миск к прогулке», — помогая внучке спуститься с кресла, приказала Леди Камилла. Она заняла ее место, едва девочка покинула комнату. «Это тебе», — Леди Камилла протянула письмо Катионе. Девушка, заметив печать императора, заметно побледнела — но раскрыла конверт. Все мы следили за лицом Кати. Ее взгляд бежал по строчкам. Она была удивлена и счастлива. Это правда? Ее глаза блестели от радости, а улыбка не сходила с лица. Ты считаешь, император может шутить подобным? Леди Камилла улыбнулась будущей невестке. Спасибо вам огромное, леди Камилла. Кати подошла к женщине и крепко ее обняла. Я так вам благодарна. Не нужно благодарностей. Женщина махнула рукой, останавливая Кати. «Просто подарите мне, наконец, внука». От ее просьбы девушка покраснела, а Адам засмеялся. «Мы будем очень стараться», — заверил он мать. На зимнем балу мы обе были уже в тягости. Каждая носила под сердцем наследника рода. Конечно, внешне это было совсем незаметно, в отличие от графини Френгронд и герцогини Дронтон. Их округлившиеся животики не могли скрыть фасоны платьев, да и женщины и не стремились к этому. Обе они выглядели великолепно, материнство оказалось им к лицу. Мужья держались рядом и всячески опекали их. Граф Френгронд смотрел на жену, не скрывая ни своей любви к ней, ни восхищения. Герцог же был сдержан в чувствах, но стоило другому мужчине проявить к ней интерес или сказать невинный комплимент, как мужчина был готов испепелить на глеца. Разрешите пригласить вас на танец, графиня. Муж подал мне руку с радостью. Я шагнула навстречу, и мы отдались мелодии. Я рад, что ты уговорила меня прийти на бал. Кружась в танце, признался Нейтон. Я не могла пропустить дебют сестры, Энни великолепна. Взглядом я нашла нежно-бирюзовое платье сестры. Она также кружилась в танце, а ее партнером был адепт Морин. Вернее, лорд Альфред, герцог Морин. Они прекрасно смотрятся вместе, проследив за моим взглядом, прошептал Нейтон. Но мы лучше. Нейтон, это всего лишь танец, они просто танцуют, а ты говоришь о них как о паре. «Ты просто не видишь глаз герцога, поверь мне, он все решил». Я улыбнулась, не принимая слова мужа всерьез. После несчастной любви адепта Морина к Кати он сильно изменился, повзрослел, и даже если предположение Нейтона окажется верным, я буду рада за сестру. Думать о будущем не хотелось, я наслаждалась настоящим. Сильные руки мужа, его взгляд полный любви, мягкие губы, изогнутые в улыбке. Мы заслужили этот праздник. Я хотела поблагодарить богиню, но вспомнила о более земной силе, когда танец закончился и мы проходили мимо трона. Император усмехался, глядя на нас. Подле него тенью стояла фаворитка. Ей никогда не занять место рядом с императором, но сейчас вся власть в ее руках, и она может играть роль хозяйки. Ее взгляд, направленный на Кати, мне не нравился. Подруга даже не смотрела в сторону фаворитки императора. Все ее внимание было направлено на Адама. Вчера он потерял много сил, исполняя волю отца, принимая Арику хранительницей рода. Как только мужчины узнали о том, что я в тягости, настрого запретили мне участвовать в ритуале. А ведь я наконец-то справилась с тем злосчастным плетением. Нейтон был непоколебим, и Адам тоже принял его сторону. Предатель. Я нахмурилась». «Все еще обижаешься на нас?» — муж словно читал мои мысли. «Главное, что все получилось, и никто не пострадал. Да, но из-за того, что ритуал проводили вы, а Рика ушла за грань и вернется лишь, когда Милли активирует ожерелье». «Ждать она не захотела сама», — тихо возразил муж. «Как же мне хотелось, чтобы он понял причину такого решения женщины и не держал на нее зла». Почему-то ее уход за грань он воспринял как еще одно предательство, хоть и не признавался в этом. Музыка смолкла, и по всему залу прозвучал звук фанфар. — Ее величество, принцесса Аркани, Эльрика Энея Лиаст. — Император намерен связать себя узами брака? — шепотом спросила я у Кати. Король Аркании надеется на это, поэтому вместо посла на бал прибыла его сестра. Принцесса Эльрика приближалась к трону. За ней шли двое мужчин и несли небольшой сундук. Девушка грациозно присела в Никсене, а сопровождающие открыли ларец, демонстрируя подарок императору. Судя по тому, как император посмотрел на юную принцессу Эльрику, времени у фаворитки не так уж и много. К сожалению, услышать их разговор нам не удалось, но всем был заметен интерес императора, когда он пригласил девушку на танец. Их пара стала событием бала. Все взоры были устремлены на юную принцессу. — Она будет великолепной императрицей, — прошептала нам леди Камилла. — Кстати, этот подарок просили передать тебе. Женщина протянула мне небольшую коробку. Я открыла ее и чуть не ахнула. В ней лежал кинжал, в рукоятку которого был вставлен тот самый камень с островов Нардии. Его бы я узнала из тысячи других. Зеленый камень с золотистыми прожилками, который, как оказалось, не имел никаких магических свойств, судя по исследованиям графа Варда. Джером был очень расстроен, ведь он так надеялся сделать открытие. Даже предположение Нейтана в отношении прожилок оказалось неверным. Камень купали в разном количестве воды, газ он не выделял. Казалось бы, бесполезная красивая стекляшка, но почему за ней охотился культ Карда? Теперь все стало ясно. «Это же кинжал богини жизни!» – прошептала Кати, смотря на изящное оружие. Оно было потрясающим, изящным и очень опасным. Этот подарок, как и все предыдущие, сулил неприятности, к которым я уже почти привыкла. «Кто передал вам этот подарок, мама?» — спросил Нейтон у леди Камиллы. Женщина нахмурилась, пытаясь вспомнить, но, увы, она даже не могла сказать, кто это был, мужчина или женщина. «Что же нам делать? Мы можем уничтожить кинжал?» Все мы знали, что именно им в пророчестве должны были убить Милли. Я вспомнила тот отрывок, что прочла в книге, забытой на комоде в библиотеке. В прошлый раз, когда открылся портал, камень, вставленный в кинжал, рассыпался. Вот почему культ так охотился за камнем. Мы можем постараться уничтожить камень, но на островах есть целая пещера, в которой можно найти сотни других. «Кинжал богини могут уничтожить только боги». «Мне не нравился ответ Адама. Должен же быть выход». «Мы можем довериться судьбе и кинуть кинжал в море», — предложила Катиона. «Судьба не наш союзник», — заметил Нейтан, забирая из моих рук коробку с оружием. «Все, что мы можем, это спрятать его как можно надежнее». «Я знала, что надежных мест не бывает, но иного выхода я не видела. По крайней мере, пока». Эпилог. Поправив непослушные локоны дочери еще раз, я сильнее надвинула белое кружево на лоб. «Пора!» — Нейтан улыбнулся нам и подтолкнул Милли ко входу в обитель Нирты. Первая инициация всегда проходила в храме богини судьбы. Под его сводами решалось будущее каждого мага. Нирта даровала ему магию стихии и благословляла его путь. Я смотрела вслед дочери, и мое сердце было полно страха. Ожерелье в моих руках напоминало мне о пророчестве. Не знаю, как Арика планирует помочь моей дочери, но лишь на нее и милость богов я и уповаю. «Не волнуйся, любимая». Нейтон взял в свои руки мои пальцы, которые еще мгновение назад водили по холодному камню артефакта. «Я не могу не волноваться, Нейтон, прошептала я ему в грудь, когда муж притянул меня к себе. «Знаю, милая, но все же постарайся, тебе сейчас это вред». Моя рука легла на чуть округлившийся живот, в котором уже рос наш второй сын. Дерек сейчас был с бабушкой Камиллой при дворе. Имя второму наследнику мы еще не выбрали, я хотела назвать в честь свекра, но Нейтон не поддержал мою идею. Он все еще злился на отца, считая его виновником всех бед. Из-за слабоволия мужчины пострадали две женщины, он поломал их судьбы. Возможно, когда леди Камилла наконец решится признаться сыну и познакомит его со своим возлюбленным Эрмондом, Нейтан найдет в себе силы простить отца. «Скоро Арика вернется к нам». Муж посмотрел на ожерелье и перевел взгляд на храм. Милли должна была бы уже вернуться, но ее все не было. «Мы наденем на нее ожерелье сразу возле храма?» – спросила я, смотря на камни. После того, как она впервые применит магию, тогда родственные узы призовут дух Арики, и она станет хранителем Милли. Вот и она. Я вздохнула с облегчением, увидев, как дочь выходит из храма. Наша девочка приближалась к нам. На ее губах играла улыбка. Не дойдя пару шагов до нас, она присела на одно колено перед маленьким растением. «Смотрите, что я теперь могу». Ее рука коснулась земли, и растение потянулось вверх. Через несколько минут рядом с дочерью был небольшой куст с зелеными листиками и ярко-оранжевыми цветочками. «А как же магия молнии?» Я в замешательстве взглянула на мужа. Тот трогал листики куста. «Мама, ты расстроилась, что я маг земли?» Милли насупилась. Она только что обрела дар, показала мне свои возможности, а я... Она просто не представляет, какой груз упал с моих плеч... «Я счастлива! Я самая счастливая мама на свете!» Прижимая дочь к себе, я благодарила Нирту за ее подарок, за все ее дары. «Иди ко мне, твой подарок ждет тебя!» Нейтон подозвал дочь, показывая ожерелье. Милли давно уже ходила вокруг этого артефакта и каждый год просила хотя бы примерить его. Теперь ее желание исполнилось». Зеленый бриллиант лег на грудь, и девочка, приподняв его руками, рассматривала, как красиво он сверкает на свету. Мы же ждали появления Арики. Нейтан очень хотел поговорить с матерью, увидеть ее. Он хоть и не признавался, но скучал по ней. Мы давно поснимали кристаллы, которые скрывали картины с Арикой. Их оказалось целых шесть. На каждой она была рядом с сыновьями, и везде была видна ее любовь к детям. Сердце Нейто насмягчилось, он принял правду и был готов дать шанс Арике стать частью нашей семьи. Однако дух так и не появился. Всю дорогу домой мы не спускали глаз с артефакта, но он был спокоен. Я терялась в догадках. Мы неправильно провели ритуал или это из-за того, что Нирта даровала дочери иную стихию? Ответа на эти вопросы не было. Взглянув на Милли, я мягко улыбнулась. О чем я думаю, если сама богиня смиловалась над нами? Моей дочери больше не грозит опасность, и это самое главное. Моя рука поглаживала живот, успокаивая малыша, который бил меня своей крохотной ножкой. Сейчас все близкие ограждены от пророчества. Возможно, оно вернется к нашему роду, когда у нас родятся внуки, но к тому моменту мы все будем готовы защитить малышку». Скрывать правду никто не станет, напротив, мы будем рассказывать об этом. Наши потомки будут знать и о пророчестве, и об ожерелье. Все будут знать об опасности, а Нейтан не успокоится, пока не поймает последнего последователя культа. Благодаря его работе уже пять лет, как не было ни одного жертвоприношения, он раскрыл целую сеть агентов культа Карда. Единственное, что печалило нас, это то, что мы не сможем встретиться с Арикой». «Мама, когда я вырасту, я передам это украшение дочери?» Отрывая взгляд от зеленых бриллиантов, спросила Милли. «Да, милая, передашь?» Кивнула я, поправив непослушный локон снова. Нейтон отвлекся от чтения очередной докладной от следователей. «В день первой инициации, когда она впервые применит магию», строго напомнил он. «Запомнила, милая?» «Да, папа, я все сделаю». Милли счастливо кивнула и улыбнулась всем нам. Она была довольна. Сегодня она получила долгожданное украшение. Богиня даровала ей магию земли, а вечером ожидается первый бал в ее честь. Мисс Фрос готовила изысканное угощение, но больше всего Милли ждала торт. Он должен быть многоярусный, украшенный засахаренными цветами и воздушными безе. Марта сбивалась с ног, готовя покои для гостей. Их мы ожидали немало. Адам с Кати и их маленьким сыном Рафусом, мои родители, свекровь со своим кавалером, обе мои сестры с мужьями и детьми. Кстати, Нейтон оказался прав. Герцог Морин действительно попросил руки Энни, а вот муж Мадлен стал для нас неожиданностью. Я и подумать не могла, что магистр Альбранг, такой уравновешенный, даже немного отстраненный, будет пленен авантюристкой Мадлен. Несмотря на разность их характеров, они были счастливы в браке. Их сыну Аллану скоро исполнится только два года, а Мадди вновь в тягости. Наша семья получилась очень большой и счастливой. Я невольно улыбнулась, вспоминая, как Милли и Дерек считали количество подарков, которые дочка получит на день рождения. Они постоянно сбивались и путались, но оба согласились, что их будет целая куча. Возможно, Милли с подарками повезет больше, чем мне, и к ее сюрпризам неприятности прилагаться не будут.